Глава 3 Частные уроки школы ЦЭТ. Мюнхен, Штахельберг, окрестности Нюрнберга. Январь-февраль 1944 года. Школа совершенствования психического развития, принадлежность оккультного отдела Аненербе, в документах фигурировала под условным наименованием объект z013 что дало повод, посвященным в ее тайны, окрестить заведение «Заоберсшуле», Школа колдовства Размещалась школа ЦЭД в бывшем монастыре, большом скоплении старинных построек, возведенных в разные эпохи, из-за чего общий суровый романтический облик сооружения был причудливо разбавлен экстатическими вертикалями готики и сдержанными формами архитектуры Возрождения. Монастырь стоял на вершине крутого холма, в окружении лесистых гор. Попасть за его стены возможно было не иначе, как миновав несколько хорошо укрепленных постов эсэсовской охраны, предъявив часовым особый пропуск. С середины января почти все свободное от заданий время Штернберг проводил именно здесь, в отрезанном от мира тишайшем месте, в сообществе, отдаленно напоминавшем университетское, делением на преподавателей и учеников. Курсанты были двух очень различных категорий. бывшие узники концлагеря и прошедшие вступительные испытания эсэсовские добровольцы. Штернберг демонстративно не делал различия между теми и другими. В школе ЦЭТ он мог себе позволить устанавливать свои собственные законы. Это было его маленькое королевство. Почти весь обслуживающий персонал школы состоял из бывших заключенных. Техузнец, для которых не нашлось работы при школе, Штернберг отправил на правах новых сотрудников в норвежские загородные филиалы «Лебенсборна», предназначенные помогать белокурым норвежкам растить детей от немецких солдат. Правда, часть катеров с бывшими заключенными прибыла не в Норвегию, а в Швецию, и Штернберг прекрасно об этом знал. Вскоре он принялся изыскивать новый повод, чтобы вывести заключенных из Равенсбрюка. но следующей поездке в концлагерь не суждено было состояться. Постановлением начальства Штернберг был освобожден от должности главы комиссии по рекрутированию экстрасенсов из числа узников концлагерей. Сама комиссия продолжила работу, но уже без него. Он пытался протестовать, и вот тогда у него произошел короткий, но очень неприятный разговор с Зельманом. приложившим, как выяснилось, немало усилий к тому, чтобы Штернберг не имел более никакого отношения к концлагерям. «Я знаю тех, кто спит и видит вас за колючей проволокой», – издалека начал Зельман, «и тех, кто хотел бы собственноручно содрать с вас знаки различия и отправить на фронт штрафником. Вы что, задались целью предоставить им достойный повод, когда сам рейхсюрер не сможет вас оправдать, да и не пожелает?» Штернберг непринужденно развалился в кресле напротив генеральского стола. В ответ на слова Зельмана он лишь усмехнулся, но со всем вниманием вслушался в мысли гестаповца, пытаясь определить, что именно и откуда тому стало известно, и соображая, способен ли это узнать кто-нибудь еще. «А ну встаньте!» – прикрикнул Зельман. «Чего вы тут расселись, как в пивной? Где вы в самом деле находитесь?» Штернберг вскочил и вытянулся по стойке смирно, преувеличенно громко щелкнув каблуками, по-прежнему широко улыбаясь. «Вот вам смешно!» — гневно продолжал Зельман. «А между прочим, здесь уже не до смеха. Это тянет на государственную измену. Зарубите себе на носу! Если кому-нибудь из ваших недоброжелателей взбредет в голову полюбопытствовать, какое количество голов вы вывезли и какое количество кацетников находится в вашей школе, «Вы вообще чем думаете? Вы что, в детстве не наигрались?» Штернберг уже не улыбался. «Вам предоставили не совсем верную информацию, генерал», — спокойно произнес он. «Все заключенные вывезены в соответствии с заранее утвержденным планом. Кстати, Лебенсборн хорошо заплатил за профессиональных акушерок, а деньги, признаюсь, пошли мне по договоренности с растяпой комендантом». «Этот болван уморил пятерых отличных сенситивов, за что я на него до сих пор в обиде. Неужто во всем этом можно выскоблить какую-то ересь?» С минуту Зельман молча и очень строго глядел на Штернберга. «Можете особо не волноваться», — вдруг сказал генерал со своим отдаленным подобием улыбки. «Для первого раза довольно аккуратно, хотя можно было гораздо лучше. Но второго раза вам не будет, побаловались и хватит». «Не воображайте, будто вы умнее целого государства. Вам ясно?» Штернберг не ответил. Он с досадой думал о том, что одного рейса фургонов с заключенными ему совершенно недостаточно, чтобы хоть ненадолго от себя откупиться. Но в то же время против воли начинал ощущать свою ответственность перед этим пожилым человеком, который беспокоится о его безопасности гораздо больше, чем он сам. «Вы, кажется, на меня сердитесь, Альрих», — добавил Зельман. Напрасно. Поймите, наконец, о государственных задачах следует судить на уровне логики, а не эмоций. После этого разговора Штернберг не настаивал на том, чтобы его вернули в комиссию. Откровенно говоря, он испытывал огромное постыдное облегчение, от того, что по благовидной и нисколько от него зависящей причине ему не придется больше с бесовским упрямством заставлять себя равнодушно пялиться на то, на что смотреть не было никаких сил человеческих. Преподавание в школе ЦЭД привлекало его размеренным распорядком, позволявшим хотя бы в дневные часы забыть о черных кольях, о ползущей по снегу женщины с окровавленным подолом, и о кошмарном лупанарии Аберштурмфюрера Рланге. Но все эти воспоминания оккупировали и без того мрачный мир сновидений. Он учился жить с этим, постоянно носить это с собой. Это было подобно дыре в прогнившем полу, кое-как прикрытой хлипкими досками. Сквозь зияющие щели сочилась затхлая сырость мертвых недр, и ходить мимо следовало очень осторожно, чтобы ненароком не оступиться. Он пытался примириться с этим, как прежде мирился с необходимостью держаться подальше от некоторых запретных комнат в холодном доме своего сознания. Он искал костыли для своей хромающей уже на обе ноги правоты. Его сомнения ходили в кандалах и под конвоем. Кроме прочего, школа ЦЭД послужила Штернбергу удобным предлогом, чтобы как можно реже появляться в Мюнхенском институте тайных наук. Оккультный отдел Анненербе возглавил Мёльдерс, и с тех пор все шло отвратительно. Дурацкая затея за каким-то дьяволом мериться с чёрным магом силами представлялась теперь Штернбергу просто безумной. Он вообще жалел, что когда-то по глупости расшевелил эту гадюку. События, предшествовавшие назначению Мёльдерса на пост главы отдела, в очередной раз показали Штернбергу, с кем он связался. Когда на испытаниях устройства, созданного в ходе работ над проектом «Черный вихр», погибли несколько ученых Аненербе, руководство не слишком встревожилось. Во время экспериментов иногда страдали люди, а Мёльдерс, поговаривали, изобретал какое-то оружие. Чернокнижник набрал новую команду ученых, оправдывая это тем, что в его собственном подотделе нет людей с необходимой специализацией. Испытания продолжились и завершились с тем же результатом. Мёльдерс потребовал новых экстрасенсов, физиков и техников. Но тут Эзао, давно уже не вмешивавшийся в дела заместителя, запротестовал. «Это же уникальные специалисты», — возмущался он. «А вы гоните их на убой, точно скотину. Число наших сотрудников и без того ограничено. До каких пор это будет продолжаться? Пока эти бездельники не придумают эффективную защиту для операторов», — ухмыльнулся Мёльдерс. Следующую партию специалистов он выбил с помощью Камлера, также участвовавшего в проекте, руководившего строительством подземных бункеров для смертоносных устройств. Камлер предоставил в распоряжение Мёльдерса целый концлагерь, а чернокнижник продемонстрировал Гиммлеру кинофильм об испытании своего устройства на узниках. После чего Гиммлер позаботился о выполнении всех требований стервятника. Эзао через голову которого решалась участь его подчиненных был взбеш. Да у него что белая горячка он идиот или специально выкашивает чужие пододелы клянусь я смешаюсь дерьмом этого чертоваманьяка говорила зау о Мельдарсе Штернберг был полностью солидарен с начальником Эзао отправился к гиммлеру, А Штернберг выступил в одном из изданий со статьей, в которой громил убийц немецких ученых. Последовавший за этой публикацией скандал был на руку Эзао. Ничего не добившийся у Рейхсфюрера, он от своего имени издал указ, запретив сотрудникам оккультного отдела участвовать в проекте Мюльдерса. Душная тень накрыла Мюнхенский институт. Штернберг, предчувствуя недоброе, забрал из редакции вторую статью и на другой день два часа просидел на очередном собрании, не открывая рта, только слушая, как не на шутку разошедшийся Эзау, в прах разносит весь подотдел чернокнижника. С самого начала Штернберг решительно перечеркнул в себе желание, остеречь начальника от скоропалительных действий, вздумал посмотреть, что из всего этого выйдет. Ждать пришлось недолго. «Это саботаж!» — кричал Гиммлер на Эзау. «Вы срываете важнейшие исследования. Именно сейчас, когда нашим солдатам требуется новое оружие. Уж не работаете ли вы на большевиков? Я вышвырну вас из института!» Когда Эзао, совершенно белый, вышел за дверь, к нему подошел какой-то человек и быстро заговорил что-то на ухо. Эзао вдруг стал задыхаться, хватаясь за сердце. Больше Эзао в институте не появлялся. Он слег в больницу после того, как в один день лишился должности, узнал о смерти сына и о тяжелом состоянии жены. Мальчик, учившийся в Наполос, погиб, когда неизвестный, закинул в учебный окоп к 12-летним юнгманам боевую гранату. У жены Эзао случился выкидыш, когда ей доставили извещение о гибели сына. Мёльдерс настаивал на том, что истинным инициатором попытки сорвать проект «Черный вихрь» был Штернберг, и все потрясал журналом со скандальной статьей. Но Гиммлер, пробежавшись взглядом по первому столбцу статьи, хмыкнул и заявил, «Но хоть иногда кто-то должен вас критиковать». Из Теперь я хорошо знал почерк Мёльдерса и был уверен, что именно чернокнижник посоветовал определить меня в Ревенсбрюкскую комиссию. Оставалось лишь догадываться, что же Мёльдерс готовит мне на сей раз. В отличие от большинства чиновников, я ни на кого еще не собирал компромата, а тут вызвал Валенштайна и поручил ему секретное задание – начать сколачивать компру на Мёльдерса, да повнушительнее, чтоб под ее весом у трупоеда кости затрещали. Между тем еще одна комната в сумрачном доме моей памяти была заперта, и еще один ключ улетел во тьму. Я не остановил известного своим необдуманными решениями Эзао, потому что захотел попробовать избавиться от врага чужими руками. Ход вполне в духе Мёльдерса. Я запретил себе думать об этом, но за спиной уходила в небо огромная скала, давившая меня каменным взглядом. Уже с месяц я не появлялся в лаборатории. Прежде я упорно гнал прочь посещавшую меня порой дерзкую мысль о том, что феномен зеркал можно использовать в военных целях. Но в последние недели, с каждой прочитанной фронтовой сводкой, а я всегда умел читать между строк, эта навязчивая мысль все определённее превращалась в тихую манию. Устройство, подобное за Заненштайну, теоретически могло стать оружием стратегического значения. Гиммлер не мог не понимать этого. Мне становилось страшно, едва я представлял, как Гиммлер потребует новых отчётов относительно исследований времени. когда я не смела приблизиться к зеркалам